Глава 30. Сознание меня все же покинуло, потому что хромой не слишком церемонился, сжимая меня своей лапой. Воздух выбило из груди, и сознание померкло. Оказывается, и Бэнгт, и Ледышка держали меня куда как аккуратнее. Я очнулась, и некоторое время лежала, пытаясь понять, живали. Потом осторожно открыла глаза, Первое, что увидела, — бледное и грязное лицо Трин. Она сидела рядом, держа мою голову. «Я думала, ты подохла, чужачка», — прошипела она, но я увидела в глазах Вельды облегчение. «Хребет вроде целый», — и, склонившись, добавила. «Мы с тобой здорово влипли. Постарайся потянуть время». Я села, плохо понимая, о чем Трин говорит. Тело отозвалось болью ушибов. Осмотрелась и открыла изумленный рот. «Где мы?» «Я знаю это место», — шепнула в ответ Вельда. «Правда, я видела его лишь издалека. Мы за хрустальной занавесью». Но я не знала, что за ним что-то есть. Никто не знал. И тут я услышала еще один голос. «Вполне знакомый». «Добро пожаловать в ледовое логово!» — прохрипела Гунхильд. Огромный зал мог бы служить дворцом какому-нибудь снежному королю. Возможно, так и было сотни лет назад. С трех сторон зал окружал камень скалы, а четвертая была стеной льда. Навечно застывший водопад с двумя узкими проемами огромных щелей окон. Они находились так высоко, что добраться до них можно было лишь на крыльях. В проемы лился солнечный свет, значит, снаружи все еще день. С высоченных сводов потолка спускались гирлянды сталактитов и ледяных кружев. Вода здесь застыла в самых причудливых формах, создав безумный шедевр. Пол и потолок соединяло несколько десятков ледяных колонн. Самое странное, что я видела закономерность в расположении окон, ледяных столбов и наростов. Каменные стены были естественной частью горы, но остальное когда-то возводил человек. Вернее, ледяной дракон. Может, это случилось тысячу лет назад, еще до появления в этих местах Карнахельма. Но сейчас здесь обосновался обычный человек, потому что в углу, подальше от щелей окон, пол покрывали грязные звериные шкуры, одеяло и просто тряпки. Там же теплился примитивный очаг, сложенный из камней. А рядом было навалено разное добро — лепешки из карнахельма, грязные свертки, посуда, одежда и ткани, изгрызенные драконом кабанья туша, связка заячьих тушек и пучки сухих трав. Все это напоминало свалку, но предназначалось для человека. Для той, кто жила в этом логове вместе с дикой стаей. «Вы уж не судите строго, у нас не жарко», — снова рассмеялась Гунхельд. «Ледяные не любят огонь, и в их логове всегда живет ветер, их вечный спутник. Так что погреться напоследок не получится». Трин коснулась моей руки и кивнула в другую сторону. Я прищурилась, всматриваясь в белесую кучу и пытаясь понять, что вижу. Вздрогнула. Кости. В углу логова были навалены кости. И рядом свернулся хромой дракон. К нему подошла Гунхельд. Без опаски погладила звериную морду. «Мальчик мой! Ранили, поцарапали. Ничего, ничего, милый, это не страшно. Это заживет. У мышки боли, у кошки боли, у моего безжалостного вармара заживи». Мы стрин переглянулись и слаженно попятились. «Не вздумайте бежать!» Не поворачиваясь, хмыкнула Гунхельд. «Мой мальчик только успокоился. Побежите и минуты не проживете. К тому же снаружи остальные хёгги. Они предпочитают вершину, но в сторону логова всегда поглядывают». Мы застыли, превратившись в ледяные скульптуры. «Это все ты», — прошипела Трин. «Это ты виновата. Ты натравила на Карнахельм дикую стаю. Но как? Как тебе это удалось? Это невозможно!» «Невозможно», — согласилась старуха, оборачиваясь. «Для тебя, Трин. У тебя никогда не будет таких сил. Для силы нужны чувства. Настоящие, глубокие, как океан. А у тебя что? Лужа». «К тому же ты, дева Фьордов, хоть и мнишь себя свободной Вёльдой, а значит, с молоком матери впитала правила. Удивительно, но сила Вёльды напрямую связана с зовом Хёгга. Сила Вёльды мощнее в тех женщинах, что родились, не слыша его. Не зря Вёльды уходили подальше от Реаров, ох, не зря. Возможно, такова компенсация». Зов меняет людей на клеточном уровне. О чем ты говоришь? Трин тяжело дышала и смотрела с ужасом. Похоже, дева не понимала ни смысла, ни слов, Гунхильд. Зато понимала я. Ты родилась не на фьордах, сказала я. Ты догадалась еще в нашу первую встречу, Энни. Ты смышленая, да! Я тоже пришла из-за тумана. Это было давно. Мне едва исполнилось двадцать пять. Я сбежала из дома и заблудилась в горах. Но у меня всегда было чутье. То, что фьорды сделали силой. Фьорды пробуждают тайное. Будет спящие инстинкты и способности. Делают нас живыми. Но и плату требуют немаленькую. Я отвлеклась. «Я заблудилась и шла много дней, пока не наткнулась на горячий источник и даже не поняла, что пересекла туман. Там меня и нашел Ильх». Гунхильд отошла от Хёгга. Тот проводил ее взглядом. Старуха присела возле очага. В котелке что-то булькало. «Зачем ты все это делала? Зачем разрушаешь город и губишь людей? Ты ведь Вёльда! Мы бережем жизнь, а не отнимаем ее!» «Кто бы говорил?» — хмыкнула Гунхельд. «Я тоже берегу жизнь того, кто мне дорог». «Ты бережешь Хёга», — догадалась я. Хромой дракон поднял голову и шумно втянул воздух. «Это моя семья!» Старая Вельда нежно глянула в сторону чудовища. «Он Хёг!» — закричала Трин. «Они все Хёги! Дикие! Что ты сделала?» Я тронула деву за руку, пытаясь успокоить. «Расскажи нам», — попросила я старуху. «Трин права, надо тянуть время и искать выход. Хорошо бы хромой уснул, должен же он когда-нибудь спать». «Расскажу», — согласилась старуха. «Мне редко выпадает возможность поговорить по душам». Она рассмеялась. И еще реже, с теми, кто не визжит от ужаса и не плачет, заливая все логово своими слезами. Таких легче сразу лишить языка, чтобы не оглохнуть. Мы с Трин попятились, — Гунхельд хмыкнула. Как я уже сказала, на фьордах меня нашел Ильх. Я была испугана, я ничего не понимала, к тому же упала на острые камни и сильно ранила живот. Думала, что умерла когда он склонился надо мной. «Саврон!» Я не встречала таких мужчин. Он принес меня в Карнахельм, вылечил и обогрел. И я влюбилась, что уж таить. Жила ради него, на все была согласна. Лишь бы оставаться рядом. К Риару приходили разные девы, и он делил с ними постель. А я сходила с ума. Гонхильд попробовала свое варево, одобрительно причмокнула губами. Трин указала глазами сначала на каменные стены, покрытые инеем и трещинами. Некоторые были лишь нишами, иные темнели глубиной. Может, там были лазы наружу? Трин мотнула головой, отвергая этот вариант, и кивнула на хрустальную занавесь. Я присмотрелась. На стыке льда и скалы виднелась узкая низкая дыра, «Выход на склон». «Ну, конечно, здесь был выход, хоть и неприметный. Надо лишь добежать». «Выльхов с кольцом на шее, трудно не влюбиться, милая Энни. Ты ведь и сама это поняла. Они особенные. Дев влечет их сила, их стать, и зверь, с которым они навечно связаны. Вот и я провела десяток лет, глядя на своего Реара. Верность ему хранила...» «Каково же было моё счастье, когда Саврон всё же надел на меня венец нареченный? Целый месяц он был лишь моим, только счастье оказалось недолгим!» Старуха рассмеялась, закаркала. «Однажды в Карнахельм пришла прекрасная аста. Любая дева может прийти к Риару и попросить дитя. Все это знают. Ужасные обычаи фьордов!» Сколько слез я пролила, когда Саврон соглашался. Я ненавидела каждую деву, но не могла помешать. Риар берет деву, не глядя в ее лицо. и Я убеждала себя, что это ничего для него не значит. Это было трудно. Девы, получив желанную ночь и подарок, уходили. Но с все вышло иначе. Саврон не захотел ее отпускать, пробормотала я. Краем глаза покосилась на выход. Успеем ли добежать прежде, чем на нас набросится хек? Он воспылал к ней чувствами. Со злобой прошипела Гунхельд и решил отказаться от меня. Меня он никогда не любил, жалел только. Предложил золото и дары, дом на скалах и свою поддержку. Рассказывал мне, как сильно любит другую женщину, словно не понимал, что убивает меня. Каждым словом убивает. К тому же Аста понесла. А я за прошедшие годы так и не смогла излечиться от того ранения. Даже Зов не смог вернуть мне утраченное. А проклятая Аста заполучила дитя с первого раза. Саврон был счастлив. Вы бы его видели. Сиял, как золотое блюдо, помолодел даже. Всем рассказывал, что родится у него сын и станет самым сильным черным хёггом на фьордах. Закатил пир на весь Карнахельм, созвал гостей из-за гор. В узкую расщелину между скалами уже не помещались хёг Столько гостей прибыло поздравить Саврона. Все пели, пили, смеялись и танцевали. Все были счастливы. Все, кроме меня. Меня просто забыли. Трин вздрогнула. Она так побледнела, что показалось, бесстрашная воительница вот-вот лишится чувств. Впервые я видела Вельду такой растерянной. «О, Трин, я вижу, ты меня понимаешь», — усмехнулась Гунхильд. «Твоего мужчину тоже украла чужая дело. Мы с тобой похожи». «Нет», — молодая Вельда так вскрикнула, что я даже испугалась. «Я не такая, как ты». «Не такая!» «Почему же нет? Разве ты не отправила Энни на верную смерть в ущелье?» «Я... я сделала это с горяча прошептала Трин, оглядываясь на меня. «Я не хотела... так... я разозлилась». «Никто не хочет так, милая девочка. Все хотят красиво, все хотят, чтобы их любили, только выходят по-разному». А вот и суп почти готов, Скоро и ужин. Ты не осталась в Карнахельме, ведь так? Дара-выход была почти рядом. Пусть Гунхельд рассказывает, пусть погружается в свои воспоминания и не следит за нами. Проклятое золото Саврона мне было ни к чему, и в даренный дом на скалах я даже не вошла. Но я взяла кое-что поважнее. А после оставила Карнахельм. Я хотела добраться до заповедных лесов, до Вьольд, Но на меня напали волки. Раненую меня загнали сюда, под навечно замерзший водопад. Внутри была эта пещера. Сплошной лед, холод и ветер. Но внутрь волки не сунулись. Тогда я не поняла, почему. Я решила, что здесь и умру, как и много лет назад. Я лежала на ледяных камнях и ждала свою смерть». Гунхельд помолчала, седые космы теребил ветер. Я поежилась. Но ночью камень, на котором я лежала, треснул, и из него выбрался хёк. Это было яйцо ледяного хёгга. Мало кто видел то, что увидела я. «Кладка снежных драконов может пролежать во льдах целую вечность». Словно замершие глыбы, они ждут своего часа. Хёк почуял тепло и пищу, и разбил свою скорлупу, и принялся лакать мою кровь. Я лежала на камнях и смотрела на него. Глупые девы, на земле нет ничего прекраснее, чем новорожденный снежный Хёк. Какая белая у него кожа, это сама чистота какие тонкие серебристые крылышки, сквозь них виден солнечный свет. У Хёга не было ни клыков, ни когтей, а чешуя была мягкая и тонкая. Она покрывала его спину и бока, а вот на брюхе стелился мягкий пух, как у ребенка на голове. Он пил и пил мою кровь. А я думала, что это самое прекрасное создание во всех мирах, что он... «Дар мне! Подарок за испытание!» Трин судорожно сглотнула. Я тоже хотела, но в горле совсем пересохла. Я назвала его «Безжалостный свет» на языке фьордов «Вармар». Напившись моей крови, Хёк снова забрался в треснувшее яйцо, свернулся там и уснул на неделю, Я долго лежала рядом, глядя, как лунный свет серебрит его шкурку, а потом нашла в себе силы и выбралась наружу. Мне удалось найти немного земляного корня и упавшую утку, и это тоже был знак. Часть мяса я съела сама, а остальным попыталась накормить Хёгга, но утиное мясо ему не понравилось. И заячье не понравилось. Мой мальчик попробовал человеческую кровь и желал ее. А я знала, что надо делать. «Ты кого-то убила?» — похолодела я. «Это было нетрудно», — махнула рукой сумасшедшая старуха. «Думаю, сами перворожденные привели на эту гору двух путников. Они заблудились. Их тел хватило новорожденному Хёгу надолго. Мне повезло. Целый год я прожила здесь вдвоем с моим вармаром». Он быстро рос, на его теле нарастала чешуя, крылья раскрывались и ловили ветер, появились шипы и рога. Я любовалась им каждый день. «Ты подчинила его», — прошептала я, «как вельды подчиняют птиц». Лицо Трин исказилось. Похоже, она была в ужасе от подобного светотатства. «Мой безжалостный свет рос послушным мальчиком!» — хмыкнула Гунхельд и, причмокивая, облизала ложку. Но его яйцо было не единственным. В этой скале ждала своего часа целая кладка ледяной стаи, дюжина яиц. Но Вармар был самым сильным и самым бесстрашным — первенец. Он стал вожаком стаи. Я направляла его, кормила и берегла. «И мои йоги росли, остальные питались уже зверьми, но это было неважно. Стая всегда подчиняется вожаку». «Ты лишилась разума», — простонала Трин. «Все люди ищут любовь, поддержку и защиту», — отрезала Гунхельд. «Но не всем удается найти ее среди людей. Я не виновата, что люди меня отвергли, зато дикая стая приняла». Звери росли, но я запрещала им охотиться возле Карнахельма, Приказывала Вармару лететь дальше за перевал. Он всегда меня слушал, мой безжалостный свет. Ну, а если в горах и пропадали охотники, так всякое случается. Кого этим удивишь? Спустя годы я решила все же навестить Корнахельм. Я пришла в город в тот день, когда Рагнвальд, сын Асты, потребовал у отца кольцо горлахума. Я стояла на площади в двух шагах от Риара. Я смотрела на мальчика, его сына, на людей и Асту, на Саврона. Я хотела рассказать ему о дикой стае, о Вармаре. И тут Саврон посмотрел на меня. Он посмотрел мне в глаза и не узнал. Гунхильд расхохоталась своим каркающим смехом. «Он меня не узнал!» За девять лет воспоминание обо мне растворилось и исчезло. Я стала никем. За годы жизни в этом ледяном логове мои волосы посидели, тело сгорбилось, а лицо сморщилось. Аста была все такой же прекрасной. А я... я превратилась в старуху. И решила отомстить. Натравила на город Вармара, а он привел остальную стаю, погубила людей — «Они заслужили это!» — огрызнулась Гунхельд. «Ты сумасшедшая! Сумасшедшая!» — не сдержалась Трин. Я была с ней согласна. Месть — вот что двигало старой Вельдой. Ее жизнь была одинокой и несчастной. Но она могла найти новую радость, но сделала иной выбор. Вот кто был истинным чудовищем Карнахельма. Женщина, рожденная в Конфедерации». «Не смей меня осуждать, девчонка!» — вскинулась Гунхельд. Седые космы растрепались, делая образ старухи безумным. Она и была такой, несмотря на проблески разума. Гунхельд потерялась в лабиринтах своей злости и не смогла найти дорогу обратно. «Ты отомстила достаточно», — мягко произнесла я. И мягко подтолкнула Трин к выходу. Вёльда выглядела ошеломленной но моргнула, поняла. «Саврон и Аста мертвы уже много лет. Его дети и другие горожане не виноваты, но ты продолжаешь губить город». «Мне давно плевать на Саврона и его деву!» Сухо оборвала старуха. «Они погибли в первой битве, и я сочла, что мы в расчете, но я не могу это прекратить, даже если захотела бы». Огромная туша Хёгга заворочилась и поднялась. Мы стрин застыли, нервно озираясь. Гунхельд махнула рукой. «Мой мальчик, мой безжалостный свет! Первое, что он попробовал, — человеческая кровь. Я вскормила его человеческим мясом и кровью вместо молока. И он не может иначе». Ему нужно мясо людей. Он всегда будет убивать и вести за собой стаю. Я лишь контролирую его кровожадность. Если бы не я, жертв было бы гораздо больше. Если бы не ты, Хег питался бы кабанами и волками, как и все хёги, — прошипела Трин. Меня же интересовало другое. Рагнвальд мог тебе помешать. Он мог догадаться, ведь так? Безжалостный свет, вожак дикой стаи, но Рагнвальд поймал душу одного из хёгов. Он мог все узнать. «Думаю, это хёг поймал Рагнвальда», — буркнула старуха. «Иначе ваш Риар вряд ли пережил бы слияние. Хёг ему позволил. Я зову его Белый Строптивец. Он разбил скорлупу своего яйца через год после вармара». Родился вторым и всегда дрался с вожаком. И на город не желал нападать. Приходилось заставлять. А когда на площади Карнахельма я увидела, что именно строптивец теперь связан с Рагнвальдом, хорошо, что Риар не принимает своего Хёгга. Поэтому для Билтвейна ты выбрала нас, Стрин. Мы тоже могли догадаться. Могли и догадаться, и помешать. Так что вас лучше убрать, а новый реар не переживет вашу смерть. Рассмеялась сумасшедшая. Это слишком большой удар для молодого хогга. Да и Гудред его подрал, так что Рагнвальд больше не будет мешать моему сыну пировать. Гудред? Я, кажется, покачнулась. Черный дракон. Боги, что с ним сделала эта ведьма. Ты забрала у Саврона кольцо горлохума? Я всегда была предусмотрительной. К тому же надеялась, что у меня родится сын. Чем перворожденные не шутят? Но не вышло. А кольцо пригодилось. Мой вармар безжалостен к врагам, но не желает убивать брата. У Хёггов из одной кладки невероятная, изумительная связь, так что пришлось поручить это глупому пекарю из Варисфольда. Кажется, мальчишка утратил разум, когда я провела ритуал и надела на него кольцо горлохума. Все же он слишком взрослый для слияния. Но тут я не виновата. Сидел бы дома и пек свои булки. Фьорды жестоки. Я схватилась за голову. Гунхильд, безумно. Ее логика ужасна, как и ее поступки. Билтвейт, это ведь твоя идея, так? Рявкнула Трин. Но зачем? Разве твоему Хёгу мало жертв? Что ж, расскажу я об этом. Я вернулась в Карнахельм в плаще Вельды и стала вестницей. Никто не узнал меня, никто не вспомнил, никто даже не смотрел мне в лицо так легко спрятаться за седыми волосами да пернатым плащом. Я шептала о том, что Саврон нарушил закон, и город должен за это заплатить. Я шептала, что незримый мир злится на Карнахельм, а духи требуют жертву. Я шептала и шептала, пока мой голос не стал ветром, который вползает в каждый дом и в каждую голову. Вёльт боятся и почитают. Меня слушали. Стая нагоняла ужас, и город был готов на все, чтобы прекратить убийства. Бенгт, занявший башню Риара, отважный воин, но не слишком смышленый Ильх. Он почитает духов и опасается тех, кто их видит. Ему было легко внушить нужные мысли. Билтвейт я назначила наконец весны. Первой была украденная дикарка. А ее было не жаль. Второй — болезненная старая прислужница. А в третий раз Корнахельм смирился. После Белтвейда наступал покой. Все лето и осень дикие снежные хегги предпочитают спать там, где вылупились из яйца. Это их инстинкт гнездования. Похожее чувство испытывают все ильхи, ведь не зря они так трясутся за свои родные земли. Я оглашаю волю духов, и Карнахельм отдает на откуп Дев. Так продолжалось годами, так случилось и в этот раз. Теперь город успокоится до зимних морозов, а ваша кровь послужит на благо. Гунхильд бросила ложку возле котелка и подошла к одной из колонн. Поначалу показалось, что там алтарь, сложенные камни образовали нечто похожее на гнездо а острые ледяные пики вокруг угрожающе сверкали словно зубья огромной короны мы стрин вытянули шеи внутри лежала непрозрачная вытянутая льдина нет не льдина это было яйцо снежного хёгга. лед и камни вокруг яйца потемнели от запекшейся крови из этого яйца Так и не появился, Хек. Огорченно протянула Гунхельд и ласково погладила яйцо, словно мать, спящее дитя. Но кровь юной девы поможет. Так сказали мне духи. Надо провести обряд и пролить кровь. Я верю, что на этот раз все получится, и в моем логове появится новорожденный Хёг. Еще одно белоснежное чудо с прозрачными крыльями. Если бы вы могли его увидеть, то поняли бы. Сотни, даже тысячи жизней стоят одного Хёга. Люди такие никчемные создания. Они слабы, они предают. То ли дело... «Хёк! дракон, я еще помню это слово. Драконы! Вот кто достоин жизни. В древности Ильхи это понимали, а Белтвейд был обыденностью и почетным даром. Жаль, что нынче все иначе. Гунхельд огорченно подсокал языком. А ваше мясо послужит лакомством в армару. Он заслужил награду, так что можете быть спокойны. Ваша смерть принесет пользу». Безжалостный свет заворочился и глухо зарычал, не сводя с нас пристального взгляда. Зверь ждал угощения. «Потерпи, мой хороший, потерпи», — нежно заворковала старуха. Осталось немного. Что ж, ужин готов, и разговоры закончились. Пора приступить к делу». Она сняла котелок с огня, поставила на шипящие камни, развернула трепицу, в которой лежал нож, и повернулась к нам. «Я ведь говорила тебе, Энни, уходи из карнахельма. Надо было послушать, а теперь вот... Не бойся, это почти не больно» ласково сказала Гунхельд. Ветер поднял ее седые космы, за спиной старухи оскалился безжалостный свет. Я безотчетно схватила Трин за руку. «Бежим!» — завопила она. Мы понеслись к дыре, задыхаясь от ужаса. Но когда выход был уже рядом, когда лица коснулся воздух свободы, огромная туша дракона преградила путь. Хромой Хёк опустил голову и злобно зарычал. Ударил лапой, и я отлетела в сторону. Пролетела несколько метров и рухнула в груду костей. От удара вышибла воздух в груди и перед глазами потемнело. «Пусти! Пусти! Пусти меня! визжала трин. Я потрясла головой, пытаясь вернуть себе зрение, села, из носа и разбитые губы текла кровь, и я стерла ее как-то заторможенно. Вармар, словно кот, гонял трин. Та металась между стеклянными колоннами, пытаясь спрятаться. Но было некуда. Я посмотрела на кости вокруг. После того, как чудовище закончит стрин, оно примется за меня. Жертвенные девы не возвращаются. Я сунула руку в груду, черепа, ребра. Мое сердце от ужаса почти остановилось. Но пальцы сжались на острой кости. Я поднялась. И бросилась туда, где Трин все еще пыталась бороться. Я прокатилась по скользкому полу и со всей силы вбила острую кость в раненую лапу дракона. Хек! взревел. Гунхельд завыла, а я схватила Трин и толкнула к выходу бежать. Но тут свет одного из окон заслонила крылатая тень. И в проем всунулась еще одна драконья голова. Исцарапанная и покрытая кровью. Но при виде неё я завизжала от радости. Ледышка осмотрелся и упал вниз. Он приземлился и зарычал, скребя когтями ледяной пол. Правое крыло и бок у него были обожжены до багрового мяса. Я даже не представляла, как он смог лететь. Увидев меня, Ледышка вцепился клыками в шею вармара и вырвал кусок мяса. Чудовище взревело и ударило хвостом каменную стену, вниз посыпались осколки. Трин потащила меня прочь, пригибаясь и закрывая голову. Два хёгга крушили логово. Обезумевшие звери разбивались стены, и жилище сотрясалось, угрожая похоронить всех нас под обломками. Я куда-то бежала, потеряв руку Трин и ориентиры. Рядом со мной взорвался огромный сталактит, разлетаясь миллиардом хрустальных осколков. Некоторые впились в меня. Драконий хвост ударил в стену, и кончик зацепил меня, отшвырнув. Я покатилась по ледяному полу, с трудом встала на колени. Огляделась. Логово разрушалось. Рядом рухнул кусок гранита, лишь чудом не расплющив меня. В бушующем хаосе я увидела ледышку. Его правая сторона выглядела свежим фаршем, а перепонки крыла зияли дырами. И на морде багровела содранная чешуя. Он был изранен но продолжал сражаться. Трин стояла возле дыры наружу и отчаянно озиралась. «Энни! Энни, где ты?» «Беги!» — прошептала я, не в силах кричать. «Беги, Вельда!» По стенам логово змеились трещины. И я вдруг с ужасом поняла, что сейчас все обвалится. Толща льда над нашими головами скрипела и трещала. Колонны лопались и разлетались, когда на них налетали драконы. Я испуганно оглянулась. Трин все еще была у выхода. И вдруг увидела меня. «Сзади!» — заорала она, перекрикивая грохот. Я уклонилась, даже не поняв. Рагнвальд был хорошим учителем и научил правильно двигаться, сохраняя равновесие. Я поскользнулась, но каким-то чудом осталась стоять. Вывернулась и со всей силы оттолкнула Гунхельд, которая пыталась вонзить нож мне в спину она вскрикнула и рухнула на алтарь с драконьим яйцом ледяная пика пробила ее тело насквозь и кровь потоком хлынула вниз гунхельд забилась словно пронзенная копьем старая птица и затихла а вармар заревел с таким отчаянием и тоской что я упала на пол закрывая голову это было невыносимо и ужасно я слышала боль в его реве Этот зверь любил сумасшедшую Гунхельд, как ледышка любил меня. Он любил, понимая, что человек сделал его чудовищем. Он убивал ради нее, выполнял ее приказы. Гунхильд погубила этого зверя. Но зверь горевал, поняв, что ее не стало. Безжалостный свет бросился в мою сторону. Его когти оставляли дыры в полу, Но его снова остановил строптивец. Израненный и измученный, он вцепился клыками в шею вармара и держал, пока старший брат вырывался и бился, раздирая и без того жуткий бок дышки. Я увидела глаза чудовища, хрустальные грани, полные ненависти и первозданные злобы. И снова провалилась. Я снова стала им, хёггом и чудовищем. Я хотела крови и мяса. «Хотела убивать, и я хотела... освобождения!» Этого хотел Хёк. Сознание дракона, удивительное, чуждое, хищное и разумное, желало освобождения от власти человека. «Прости! Прости нас!» — шепнула я в своей его голове. Безжалостный свет замер, а через миг рухнул, когда ледышка почти отгрыз его голову. И в этот момент обвалился потолок. Огромный пласт льда и камней упал вниз. На миг его замедлили колонны, и этого мига хватило на принятие решения. Я бы хотела напоследок увидеть ледышку и взгляд человека. Но, увы. За миг до того, как сверху упала каменная плита, я вползла в узкий лаз в скале. Я ползла и ползла, пока грохот и звон не остались позади, пока все не померкло.